Глава 41. Я повернулся к ней одними глазами, прося прощения, и также молча получил его. Все в порядке, сказали ее черные глаза. Ты не должен об этом думать. Твое дело спасать поднебесную. Судьбы отдельных людей не имеет значения. Едва различимая улыбка на ее губах окрасила непроизнесенные слова ауры тепла, от которой у меня в раз перехватила горло. Кивнув в ответ, я поспешил отвернуться к капитанам, иначе рисковал совсем размякнуть. «Какая девушка!» — пронеслось в голове. «Красивая, умная, понимающая, немного взбалмошная, но это даже в плюс. Нет, женюсь. Непременно женюсь». «Вы уже помолвлены, придурок!» — скрипучим голосом нотариуса произнес Леха. «Делом займись, Ромео, блин!» При всей сволочной натуре мой внутренний голос, как обычно, был прав. «Романтика, чувства и все такое, для этого будет время, когда мы возьмем город. Где-нибудь в промежутке между этим штурмом и другими битвами. Будет же у меня пауза в несколько дней». «Обсудим детали», — сказал я. Капитаны сдвинулись плотнее. Когда все разошлись, я уселся на землю и закрыл глаза. Силохранители тут же сомкнулись вокруг меня кольцом, и я попытался войти в то состояние, которого удалось достичь виртуальной реальности кольца. Три точки центрального меридиана, струящийся бесцветный свет вселенской энергии, вливающийся мне в макушку и упирающийся в точку, расположенную на палец ниже солнечного сплетения. Вот это вот все. Получилось без особого труда. Бесконечные повторы наконец пробили стену, и подобно текущей воде проложили русло. Теперь мне было достаточно небольшого ментального усилия, чтобы перед внутренним взором развернулось изображение ветрувянского человека, пронизанного сотнями светящихся каналов. Резервуар, емкость, баланс, общее состояние тела, души и духа. Я оценил где-то процентов в 30 от порогового значения. Не знаю, как объяснить это, просто чувствовалось, и все. Привычнее, конечно, было увидеть шкалу маны, но работало же, чего жаловаться. Правда, совсем без костылей обойтись не удалось. И технику небесного взора я активировал из интерфейса. Подо мной тут же раскинулась тьма, запятнанная точками жаровин, фонарей, факелов… Отдельно обнаружилось крупное пятно малинового жара, в котором без труда удалось опознать место возгорания внутри городских стен. Туда я и направился. Совершил небольшой круг над ним, оценил обстановку с флангов и тут же вернулся в тело. «Тигр, всем!» Использовать одновременно две техники я пока не рисковал. Больше половины воинов противника сосредоточено в привратном дворе приблизительно две тысячи копейщиков и пять сотен стрелков огонь уже погас отдельные очаги еще тушат но в целом все закончилось резерв еще в тысячу пехоты находится позади основной группы они рассредоточены отрядами по сотни полторы бойцов скрываются за зданиями стрелами не достать настенная артиллерия в количестве двух аркбаллист, одной большой лянь ну И одной камнеметной башни направлены на сектор нашей атаки. Остальные стоят так, что до нас не достанут, а перетаскивать их не станут. Но и тех, что у нас есть, хватит, чтобы пустить достаточно крови. Пират, ты уж сделай так, чтобы они не стреляли вообще. Пират-тигру. Сделаем. Отозвался кавалерист, которого я поставил командовать стрелками. Несколько минут ничего не происходило, воины выходили на позиции, а затем темное небо осветилось тысячами огненных стрел. Я вновь активировал технику стратега и взмыл ввысь, отслеживая эффективность подавляющего огня. Недолет на восьмую часть Ли, внес я корректировку. Прежде чем мои лучники сделали второй залп, начали работать стационарные машины жёлтых. Цели мы им сами подсветили, и промазать они не могли при всем желании. Шутка ли? Две тысячи стрелков. Тяжелых копий, которые заряжали варкбаллисты, я не видел, к тому же, чтобы не тратить сы, пришлось вернуться в тело. Зато свист метательных снарядов и последующий за ним вопли моих воинов услышал отчетливо, как если бы находился рядом с ними в одном строю. «Тигр-пирату! Потери!» Удачно приложили тухлые яйца в глотку. На нерве мой герой даже опустил отзыв в радиопереговорах, которые так ему нравился. «Человек тридцать скосило, совсем рядом со мной прошло. Но сейчас мы им...» При всей мощи стационарных баллист скорости стрельбы они сильно проигрывали даже арбалетом, не то что луком. Пока желтые крутили вороты, укладывали копья на ложа, На них обрушилась вторая волна огненных стрел. И на этот раз наши лучники не промазали, положили весь залп аккуратно на гребень стены, где находились машины. Обслугу большой ляйну утыкали стрелами, как подушечку для иголок. Я снова взлетел и проводил небесным взором полет снарядов. Кое-кто выжил, насколько мне было видно. Команда камнеметной башни, например, сохранилась за этим чудным металлическим коробом с углями и не пострадала а воины за обычными аркбаллистами успели попрятаться за щитами и зубцами стен. «Хороший залп, дружище, продолжай, прицел тот же!» Со стороны желтых нечего было и думать о том, чтобы выводить на стены стрелков, их бы просто смело дождем стрел. Не помогли бы ни навесы, ни щиты, ни конструктивные особенности укреплений. Если бы мы штурмовали город в общем порядке, так сказать, без проломов, с одними только лестницами, их лучники могли бы здорово отстреляться по наступающей и карабкающейся на стены пехоте но ну, а нам бы не удалось вести настолько массированный обстрел из боязни задеть своих баллистам деваться было некуда на земле под стенами они были просто бесполезны поэтому их экипажи до последнего продолжали вести огонь в смысле пытались хватило их еще на один выстрел стоивший нам еще двух десятков лучников Как ни старался пират растягивать построение для сохранения эффективности стрельбы, их все же нужно было держать более-менее кучно. На шестом залпе живыми на стенах остались только войны у камнеметной башни, которые сами не стреляли, дистанция не позволяла, но успешно прятались за габаритной металлической установкой. Остальные же машины на стенах сейчас походили на гигантских ежей. «Бык, прапор, вперед! Скомандовал я, убедившись, что остальные метательные машины расположены так, что не могут стрелять по наступающим терциям. «Пират, нужно, чтобы эти демоны за ковнеметной башней! Головы не могли поднять!» Две тяжелые коробки, прикрываясь уже неплохо зарекомендовавшими себя щитами из стволов бамбука, двинулись вперед. Как и договаривались, первым шел отряд прапора, готового усилить своих людей техникой стража. За ним воины быка. Шли они медленно. Но это было уже не важно. Единственными, кто мог нанести им урон, были солдаты за камнемётной башней, а их надежно блокировал гонин. За то время, что понадобилось построением для того, чтобы дойти до Черной арки на месте обуглившихся ворот, я еще дважды буквально на 3-5 секунд летал на разведку. Нужно же было понимать, не готовят ли враг какого-нибудь сюрприза для моих людей. Но нет, копейщики, прикрывая щитами, и щетинившись копьями, угрюмо ждали атаки, не двигая с места. Резервы тоже оставались на месте. артиллеристы камнеметчики еще попытались завести свою шайтан-машину, но каждый раз, теряя по три-четыре человека, отказывались от этой затеи. В конце концов, они просто оставили попытки и теперь сидели за железным ящиком. Наверняка они понимали, что когда терцы пойдут на штурм, лучники прекратят стрелять. И вот тогда они за все отомстят, в узком проходе и на не слишком широкой площадке перед воротами схватка грозила превратиться в давку. Победить в ней желтые не могли. Не то соотношение сил, а вот пустить кровь моей армии были способны вполне. Если эти долбанные камнеметы будут сверху раскаленными на огне снарядами швыряться, все совсем плохо может кончиться. Но это если действовать традиционно грудь на грудь, А я такого стиля военных действий не придерживался? Может, здешние стратегии и не считались потерями, довольно справедливо полагая, что бабы еще солдатиков нарожают. Древний Китай в этом плане был не лучше и не хуже любого другого государства в мире. Однако я-то был из другого мира. Такого, где судьбу сражения решали превосходство вооружений и выучки, а не большие батальоны. Хотя последний тоже нельзя было сбрасывать со счетов. Громоздкие терцы не могли войти в ворота, сохраняя построение. Те, конечно, были довольно широкими. Две повозки могли проехать мимо друг друга, не сталкиваясь, но то не сотня стоящих плечом к плечу воинов. И это был самый опасный момент штурма, что понимали и мы, и наши враги. Копейщики желтых качнулись вперед, намереваясь заткнуть дыру в стене. А жили артиллеристы, получившие передышку от постоянной стрельбы, и тут же принялись крутить рычаги на свою установке. В этот момент я отдал приказ для юэлян. Десять ударов сердца спустя. Передовые ряды терции сталкиваются с желтыми. Обслуга орудия закончила возиться с башней и отошла подальше от сложной системы шестеренок и рычагов. Отдельный отряд лучших стрелков моей армии выпустил стрелы в артиллеристов, и каждая нашла цель. В сотни метров передо мной зажглась яркая звезда и тут же устремилась в сторону города по крутой траектории. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Я вел обратный отсчет для всех капитанов. И когда напитанный магией снаряд скрылся за стенами, скомандовал Бык, вперед! А сам рванул на взоре к месту сражения. Как выяснилось, малость поторопился. Вспышка беззвучного взрыва не выжгла мне глаза только по той причине, что у духовного тела их не было. Но в ослепительном белом шуме, который возник от выпущенной энергии, я несколько долгих мгновений ничего не видел. А когда свет погас, передо мной предстал результат действий стрелы И. Моя китайская принцесса попала в самый центр плотного построения желтых. По-другому и быть не могло. Стрелки девятого разряда не мажут. Там снаряд и взорвался, если так можно сказать, о тонкой деревянной палке, в которую накачали цыка гелий в воздушный шарик. Вспышка ослепила защитников Юджана, а ударная волна, не имеющая ничего общего с тротиловым эквивалентом, разбросала их в стороны. Площадь эпицентра не превышала 5-6 метров поперечники, и там вообще никого живого не осталось. Изломанные тела, оторванные конечности, кровь, разбросанное оружие и снаряжение. Странно, но сейчас это зрелище не вызвало у меня такой реакции, которая была, когда я разрубил тень пополам. От центра плотных порядков копейщиков будто волна прошла. Такого урона, как в эпицентре взрыва, она не нанесла, лишь повалила воинов на землю. На ногах устояли только те, что были на окраинах построений, но и тех изрядно штормило. Все они сейчас поворачивали головы назад, пытаясь понять, что это сейчас было. «Луна, у тебя получилось!» Воскликнул я радостно, но ответа от невесты не получил. Надо полагать, девушка вложила в выстрел весь свой оставшийся резерв, после чего рухнула без сил. Мелькнуло чувство вины. «Какая же ты все таки бесчувственная скотина, Лёша!» Которую я, впрочем, без труда подавил. Во-первых, Юлька сама вызвалась. Ну ладно, я немного ее к этому подвёл, да и она будущему мужу хотела угодить. А во-вторых, сейчас было очень неудачное время, чтобы предаваться самобичеванию. А вот возьмем город, тогда и буду сидеть рядом с девушкой и всячески ее жалеть. Чай там в постель куросаны со сгущенкой, ну и все такое. Но потом сегодня война. Тигр пирату залп. Ошарашенные и деморализованные желтые еще пытались прийти в себя. Терция БК только начала перестраиваясь на ходу втекать в город, а с неба на защитников уже падали огненные стрелы. Хоть Ганнин был в душе гусаром. Как управляться со стрелками, он тоже знал. За те несколько залпов, которые выкосили обслугу орудий, его люди хорошо пристрелялись. И теперь их залпы со всеми нужными поправками ложились ровно туда, куда было нужно. На головы жёлтых. Стреляемые по готовому к такому нападению отряду щитовых копейщиков толку было бы чуть. Тут не Древний Рим, но что такое построение черепаха, здесь тоже знали прекрасно. Более того, данный защитный порядок Это я в трактатах вычитал. Считался уже изрядно устаревшим, так как позволял лишь стоять. А вот когда внутри строя взрывается стрела И, а потом на головы развалившемуся войску начинает падать огненный дождь, эффект совсем другой. Смертельный. Ну и бык. Представить себя на месте простого пехотинца. Тебя только что сбило с ног мощной воздушной волной магического взрыва, в голове шумит, Вокруг стонут и кричат раненые товарищи, а с небес с гудением рушится огонь. И будто этого недостаточно, вдруг из темноты за сожженными воротами с ревом вылетает здоровенная фигура воина, крутящего над головой алебардой, как вертолет на холостом ходу, а за ним сотни воинов. И все хотят тебя убить. Деморализованные, напуганные, понесшие серьезные потери, желтые даже боя не приняли. Те, кто мог стоять на ногах, использовали их по прямому назначению. Побежали. Стоящие поодаль за пехотой стрелки дали один жиденький залп, который, впрочем, не нанес моим солдатам какого-то внятного вреда. После чего противники и сами бросились на утек. Битва превратилась в преследование. В другое время я бы только порадовался. Враг бежит, мы преследуем, значит, все хорошо, да? А вот нифига. Мой, пусть и не самый значительный опыт, говорил, что с этого момента управляемость в армии рушится на самое дно. Солдаты в бою, они как нитки в куске ткани. Связанные друг с другом сотни человек уже являются чем-то большим, чем просто люди. Это сила. Не обязательно непобедимая, но всегда грозная. Единый организм способный справиться с чем угодно. То же количество бегущих в страхе людей это уже не сила, а мясо, тупое, не разбирающее дороги, желающее только продлить миг своего бессмысленного существования. Преследующие их не намного более опасны, потому что ведет их не воля, а инстинкты, только не страх, а жажда убийства. Но думающие о защите, желающие как можно большее количество врагов насадить на копье, такие солдаты неуправляемы, а оттого опасны даже для себя. Тигр пирату, не стрелять, не стрелять, тигр быку, останови своего чертово стадо, они же сейчас сами себя поубивают. Минуту назад я имел три боеспособные группы воинов, две терции и несколько отрядов стрелков, а сейчас буквально потерял одну из них. Не навсегда, но на какое-то время точно. нежданно негаданно вылез внутренний голос, сообщивший с интонациями учителя литературы ⁇ Тебе хорошо их судить ⁇ Сидишь тут вдали от боя, в безопасности, окружены телохранителями. А они в лобовую атаку, стенка на стенку. Распалили себя, чтобы отогнать страх смерти. А тут такой отходняк. Враг бежит. Вот и сорвала ребятам резьбу. Рукой, что было совершенно необязательно, я отогнал этого доморощенного либерального философа, снова ментнулся взором на опережение Терции Быка. Просто проверить, не несутся ли они в ловушку. Не ждет ли их за стеной небольшой, но крепкий отряд врага. Ведь сейчас терций по факту, больше не было. Было три тысячи отдельных воинов, из которых только наполовине имелись доспехи. И естественно, они вляпались. Дрогнувшие желтые отступали не толпой. Они растекались по улочкам города небольшими группами. Быкоголовые преследовали их также, отрядами. Где-то все происходило гладко, а преследователи догоняли бегущих, брали их на мечи и тут же бросались на поиски других жертв. А в отдельных случаях они сталкивались с серьезным сопротивлением. На одной из улиц моих бойцов ждала засада, готовили ее заранее на случай штурма, и сейчас она пригодилась. Едва желтые миновали поворот, как их товарищи подняли бамбуковую решетку с торчащими на ней заостренными кольями. Не сумев вовремя остановиться, мои солдаты сходу налетели на препятствие. Передние ряды попытались затормозить, но задние не дали этого сделать, в результате чего на кольях повисло сразу около десятка человек. Пока товарищи пытались их снять, кое-кто был еще жив, но ранен, Желтые принялись развивать успех. В широкие ячейки решетки начали бить копья, с каждым ударом собирая кровавую жатву. Теперь запаниковали уже мои люди. Впереди смерть, позади наседают друзья, которые пока не могут ничего понять. И нет командиров, которые могли бы что-то изменить. «Этих можно списывать», — холодно заявил Лёха. «Сейчас им еще во фланг ударят, и все. Возвращайся». Согласившись с этим утверждением, я прекратил тратить на полёты и вернулся в тело. Вызвал быка, сообщив о решетках, Приказал собрать своих обалдуев и двигаться медленно, но верно. Прапор велел разделить Терцию на шесть штурмовых колонн и идти по окружным улицам в сторону центра. Лучники пирата получили команду пробираться к стенам и занимать захваченный участок укреплений. Мытарь с остальными войсками тоже стал подтягиваться к городу с направления взятых ворот. Бои за город длились до самого утра, в некоторых местах, таких как Центральная площадь и Дворец Наместника, до полудня. Желтые превратили внутреннюю часть города в лабиринт из ловушек, баррикад и целых укрепрайонов. В одном месте они даже установили посреди улицы аркбалисту и успели выдать один залп до того, как обслугу с охраной нашпиговали стрелами. Сложнее всего было взять дворец наместника. Я уже говорил, что китайцы как никто умеют вписывать постройки в ландшафт. Так вот в Юйджане они превзошли самих себя. Не знаю, создатели города так постарались, или это уже его новые хозяева доработали проект, но то, что получилось в итоге, заставляло как минимум озадаченно чесать затылки. Цитадель располагалась не в центре города, а ближе к восточному отрезку крепостной стены, и стояла посередине небольшого рукотворного озера, которое питалось водой от рукава протоки, которую аккуратно и незаметно пропустили под укреплениями в подземных трубах. Штурмовать его можно было только с одного направления – через мост, который, к счастью, не был подъемным. Во дворце засело около двух сотен последних защитников Юйджана. Три десятка внутренней охраны во главе с командиром гарнизона и с миру по нитке тех, кто сумел добраться до спасительных стен, пока гарнизон не закрыл ворота. Мои войны были вымотаны ночным сражением, а капитаны настаивали на немедленном штурме. Я понимал, что даже в соотношении два к одному потери моей армии будут, говоря языком военных, неприемлемыми. Всего-то нужно было построить из подручных материалов таран, вышибить ворота, и волна атакующих вырежет защитников за считанные минуты. Но что-то мешало мне так поступить. Усталость ли после ночного штурма, недостаточно закалённое китайской действительностью сознание жителя 21 века, бог весть. В любом случае, после того, как весь город был взят, я не видел острой необходимости драться еще из-за цитадель. Поэтому, закончив принимать доклады командиров о ситуации внутри и снаружи стен, десятитысячный корпус засадников так пока и не показался. Я вышел на берег озера, закутавшись в плащ, и усиленным голосом предложил гарнизону сдаться. Первым ответом защитников внутренней крепости было бессильно отскочившая от магического заслона стрела. Впрочем, другого варианта на первом этапе переговоров я и не ждал. «Уважаемый командующий гарнизоном города Цзишуй Чао, Прошу, поговорите со мной!» Повторно обратился я к командиру защитников. Его имя я получил от одного пленного солдата «желтых». «Ваш город взят. У вас всего две сотни воинов. А подмога из-за протоки так и не вышла». Вам не на что надеяться, но умирать совершенно не обязательно. Я предлагаю вполне достойные условия. Сдача дворца, наместника. Вы и ваши люди останетесь живы. Вашему господину будет отправлено предложение о выкупе. Во время содержания под стражей с вами будут обходиться достойно. Во время содержания под стражей с вами будут обходиться достойно. Прошу, примите мое предложение, командующий гарнизоном. Сегодня погибло... «Достаточно ваших людей». Когда в плащ полководца ударила вторая стрела, Юэлян, стоявшая в десяти шагах позади, мгновенно вскинула лук и выстрелила куда-то вверх. За стеной раздался слабый вскрик. Я оглянулся на невесту, едва заметно подмигнул ей. Девушка уже немного отлежалась и была в полном порядке. Большая часть техник, правда, была ей недоступна, но их пока и не требовалось. «Господин Цин Чао! Я могу просто выставить у моста небольшой отряд пехоты и прикрыть их сотни арбалетчиков. За три-четыре дня у вас кончатся припасы, и вам придется либо умирать от голода, либо выходить и пытаться пробиться через заграждение. Конец в любом варианте один. Смерть. Прошу, перестаньте упрямиться и сделайте верный выбор. Больше повторять я не буду. У меня достаточно других дел. Командующий гарнизоном вывесил белый флаг через два часа после полудня. Как раз к тому времени, когда разведчики амазонки доложили о появлении засадного полка.